Глава 26. Возмездие. Она не рассказала Дику про портрет и Франческу, хотя точно знала, завтра же вечером к Джеймсу пожалуют гости. Но говорить о мисс Тальбетт было опасно. Любое упоминание о ней нарушало зыбкое равновесие, поэтому не следовало даже думать об этом — Тем более предстал визит к Горбуну. Ричард сомневался. Всю дорогу. Он ничего не говорил, но бросал на свою спутницу очень красноречивые взгляды. Джейн делала вид, что их не замечает. Ей было не так важно, что думает Дик. Главное — добраться до Горбуна. Джеймс приговорил его, но привести приговор в исполнение придется Джейн. А Дик... Дик никого ещё не убивал, и не надо. Девушка сомневалась, что он вообще на это способен. Во всяком случае, не в целях самозащиты, а хладнокровно, как палач. Широкие чистые улицы через некоторое время сменились грязными переулками. Серые стены домов нависали над головами, выбитое из стёкла, зловоние, от которого даже глаза слезились. И если освещение только луна, звёзды и редкие тусклые огоньки в немногочисленных уцелевших окнах, тут было достаточно темно, чтобы Джейн осмелилась слегка приподнять вуаль. Её предложение достать карманный светильчик было отвергнуто. Дик сказал, что не следует привлекать внимание местного люда, демонстрируя им дорогие артефакты. Когда они проходили мимо трупа крупной собаки, Девушка не выдержала и вытащила из сумочки надушенный носовой платок. Никто и не подумал убрать с улицы дохлое животное, и оно медленно разлагалось, наполняя и без того зловонный воздух своими миазмами. Посмотрев на Ричарда, Джейн сжалилась и сказала, «Дайте ваш платок». Он явно хотел что-то спросить, но, видимо, передумал и молча выполнил ее просьбу. Джейн на ходу вытащила из сумочки крохотный флакон с духами и щедро полив ими ткань, вернула имущество хозяину. "Спасибо", поблагодарил её Дик, прижимая платок к носу, а потом заметил: "Я предупреждал, что это место не для леди". Девушка предпочла не отвечать. Недалеко от собаки лежал человек, то ли спящий, то ли пьяный, то ли привет не хотелось. Потом они миновали мужчину, который мочился на Стену, дома, не слишком переживая, что его могут увидеть. Джейнс, с мольбой в голосе, обратился к ней, дик, когда они отошли подальше. Пожалуйста, позвольте мне отвести вас обратно. Я был неправ, предлагая вам идти со мной. Простите. Мне просто хотелось увидеть вас ещё раз, под любым предлогом. И я придумал эту глупость, прощаю. Ответила ему Джейн. Но обратно мы не пойдём. Я никогда не бросаю начатое, и чтобы у вас не было соблазна применить силу, напомню, что вы обещали мне эту прогулку, а раз обещали, держите слово. Крайне неохотно Ричард подчинился и повел девушку дальше. Им очень повезло, что дождей не было сравнительно давно. Страшно подумать, во что превращаются эти темные улицы во время ливней». Дик свернул в какую-то особенно мерзкую подворотню. Пришлось идти за ним, стараясь не касаться платьем стен близко стоящих домов. Джейн решила, что непременно выбросит всю одежду, которую неизбежно испачкает на этой прогулке. «Ещё поворот, ещё и...» «Тупик!» «Кажется, свернули не туда», — смутился молодой человек. «Сейчас выйдем!» Пришлось возвращаться и опять плутать по сети мелких закоулков. «Тупик!» Наконец, Ричард подошел к полуобвалившемуся спуску в подвал, точнее, к яме, ведущей куда-то под старый нежилой трехэтажный дом. «Джейн...» Он беспомощно обернулся к девушке и, таз похватившись, тут же опустил вуаль, хотя здесь было достаточно темно. «Нам туда?» — спросила она. «Боюсь, что да», — ответил Дик. «И теперь я не смогу оставить вас здесь, как понимаете». "Я и не собиралась оставаться", Джин упрямо вздёрнула подбородок. "Спускайтесь, а потом подайте мне руку". Всё оказалось не так плохо. Яма только казалась ямой, а на деле в ней свились ступени, засыпанные мусором, слишком покатые и скользкие, но ступени. Цепляясь за руку Ричарда, девушка спустилась. из тёмного бесформенного провала в стене пахнуло грязными телами, землёй и чем-то горелым. «Тряпками, что ли?» «Джейн, держите у лица свой платок и постарайтесь дышать пореже», — посоветовал ей Дик. «И не смотрите по сторонам. Я постараюсь сделать всё как можно быстрее, но не переживайте, я в состоянии о себе позаботиться», — хладнокровно заверил его Джейн, доставая револьвер. «Уберите». Ричард закрыл ее своим телом и заставил убрать оружие. «Вы с ума сошли? Не отходите от меня ни на шаг и ничего не предпринимайте. Вообще ничего. Просто держитесь рядом». Девушка кивнула, подавив в себе легкое раздражение. Ей было непривычно подчиняться кому-то, но она понимала, что Дик лучше нее знает, как следует себя вести в подобных местах. Похожая то ли на склеп, то ли на пещеру, помещение... Тускло освещали коптящие дешевые светильники. На полу в повалку лежали люди. Кто-то стонал, кто-то смеялся, кто-то мычал, нечто неразборчивое. Вдоль стен стояли грубо сколоченные лежаки с постелинами на них грязными тряпками. Там тоже были люди, где-то парами. Джейн передернула от омерзения. Она опустила руку в карман и нащупал револьвер. Вытаскивать не стала, но прикосновение к холодной рукояти позволило ей успокоиться. Девушка уже пожалела, что оставила дома боевую трость, не желая подбрасывать дикую мысль о своём тожестве с Джеймсом. Посетителем прихрамал мелкий, удивительно худой китаец. Из всей одежды на нём были лишь старые рваные брюки. Зато длинные тощие усы двумя чёрными шнурами свисали куда ниже подбородка. Он задал Ричарду какой-то вопрос, смысл которого Джен не поняла, как ни с китайским акцентом показался ей незнакомым языком. В отличие от неё, Дик всё понял. Человек, мужчина, сказал он, вытаскивая из кармана бумажник и доставая из него две купюры. Здесь Китаец ловко стапал деньги и тут же пропал из виду. А Ричард медленно побрел мимо лежащих людей, ведя Джейн за руку. Никто на них не смотрел. Все, кто здесь был, находились под властью опиумных грез. Некоторое время Ричард и Джейн так и бродили по помещению. Ровно до тех пор, пока Дик не остановился, чтобы перевернуть ногой лежащего навзничь мужчину. Джейн догадалась. «Тот самый». Горбун мечтательно смотрел в потолок. Из уголка рта вытекала тонкая струйка слюны. Он был мёртв. Не смотрите, приказал Дик своей спутнице. Уходим отсюда. Девушка сжала губы, обидно только время потратили. Мерзавец ухитрился избежать заслуженного наказания. Что ж, с другой стороны, Убивать подобное ничтожество самой противно. Мертвецов и Анна не боялась, но лежащий перед ней горбун казался особенно отвратительным. «Пойдемте», — она взяла Ричарда за руку, и вместе они покинули это место. Отвратительные запахи улицы показались не такими кошмарными после посещения притона. «Куда теперь?» — спросила Джейн, когда с помощью своего спутника выбралась из ямы входа. «Я провожу вас домой», — быстро ответил Дик и, достав из кармана часы, поднёс их к самым глазам в попытке рассмотреть время. «Вы куда-то торопитесь?» — поинтересовалась девушка. «Да, у меня ещё диван неподалёку». «Собираетесь в Билли?» — догадалась Джейн. «Да». «Зачем?» Ричард посмотрел на спутницу, потом сказал с усмешкой. «Я не знаю». Мне кто-то подлил снотворное. Теперь я должен восстановить свою репутацию. Зачем вам это? Какая может быть репутация в подобном месте? Девушка понимала, что излишне настойчиво, но ей притекла мысль об участии Дика в кулачных боях на потеху публики. А это молодой человек взял её за руку. Не тот вопрос, в который следует вникать леди. С чего вы взяли, что я леди? Вы ничего обо мне не знаете. сами говорили. Спровоцировал её Джин. Ричард не ответил, лишь потянул её за руку, уводя прочь. "Я хочу пойти с вами", заявила девушка, когда начала узнавать местность. "Зачем? Не хочу возвращаться". Это было правдой. Самой настоящей. Джин не хотела возвращаться домой. Не хотела уходить, потому что знала, больше они с диком не увидятся. Последняя их встреча. Раз уж Горбун мёртв, а завтра будут хранить Анну, дальнейшее возмездие дело Джеймса. Я не смогу за вами приглядывать. Джейн видела, что Ричард тоже не хочет расставаться, но долг заставляет его отказать в её просьбе. Со мной не надо приглядывать, почти умоляюще ответила Джейн. Но чтобы вам было спокойней, я постою рядом с рингом. Не хочу, чтобы вы смотрели, признался Дик. «Понимаю, вы не обычная леди. Беда в том, что я самый обычный джентльмен. И не смогу биться, если буду знать, что вы смотрите». Он помолчал, а потом добавил, смущаясь. «Скорее всего, это мой последний турнир. Я получил место помощника одного из видных адвокатов Ландрина. Через два года, если сдам экзамены, сам стану баристером. Но уже сейчас жалование позволит мне...» Джейн видела, как он силится объяснить своё нежелание видеть её у ринга. И в конце концов, это было его право. Значит, надо прощаться. Уже сейчас. Я доберусь до дома сама, сказала она. Сегодня нет тумана. Я всё-таки я вас провожу, Дек предложил ей руку. Они тянули время оба. шли так медленно, как только могли, и молчали, каждый о своём. Вот позади осталась улица, где прятался в подворотне малыш Билли. Потом, как маяк благополучия появился первый горящий фонарь, потом второй. Ледяное дыхание вечности Джин ощутила не сразу. Они уже почти вышли из опасного района, и вроде вокруг всё было тихо, но «Ещё одно прикосновение призрачных мёртвых рук. Смерть. Близкая. Справа. Там, где дик». Девушка растерянно посмотрела на молодого человека, он не собирался её убивать. Шёл и молчал, погружённый в свои мысли. «А почему тогда?» Холод нарастал, становился сильнее. Джейн тщетно пыталась понять, что происходит. «Джейн тщетно пыталась понять, что происходит». Она судорожно сжала руку Ричарда, обратив на себя его внимание. «Что-то случилось?» — спросил Дик. Она хотела ответить, но в этот момент все поняла. Холод сделался невыносимым, не оставив времени для маневра, и тогда Фрэнни, пугливая, мертвая Фрэнни, впервые рванулась навстречу смерти, закрывая Ричарда с собой, пытаясь оттолкнуть его, пока еще можно. Успела. Боль пронзила плечо, и рука мгновенно онемела. Звук выстрела показался совсем глухим, далеким. Удивлённые глаза Дика появились перед самым лицом. Девушка каким-то чудом ухитрилась сбить с ног рослого парня и упала на него сверху. Хорошо ещё шляпка почти не съехала, и лицо по-прежнему было скрыто вуалью, пусть и сбившейся набок. Время замедлилось. Смерти никуда не делось. Её холод опять обжигал. Но теперь, теперь Джейн знала, где прячется тот, кто послал смерть за речердом. «Не вставай!» — шепнула она ошарашенному молодому человеку, быстро поднимаясь на ноги. Боль ушла, затаилась на время. Револьвер скользнул в руку. Отвернувшись от дика, девушка стянула с головы шляпку и бросила ее на землю. Джейн не видела стрелка, но хорошо знала, где он прячется. В этом месте уже горели фонари, пусть не яркие, газовые, но и этого хватало, чтобы увидеть цель. У неё было всего несколько секунд, пока речёрт опомнится и начнёт делать глупости. 1. Сократить дистанцию, не скрываться, пусть стреляют по ней, она почувствует и успеет увернуться. 2. Шаг в сторону, в тепло, подальше от ледяного дыхания, а потом ещё рывок вперёд. За спиной разбилось окно. 3. Револьвер дёрнулся в её руке, посылая пулю в еле приметную тень. Ещё выстрел. Тихий вскрик. Попало. Четыре. Выстрел в неё. Она не уклонялась. Стрелок заведомо промахнулся. Смерть прошла далеко. Пять. Прицелиться в лоб мужчине, зажимающему рукой рану в животе и оставляющему на стене кровавые следы. «Бросай оружие!» — звонкий голос Джейн отразился от стен арки между домами. «Бросай! Или умрёшь!» Топот ног сзади. «Ричард, принесите мою шляпку!» Немедленно в голосе проскальзывали нотки истерики. Время вернулось к вему обычному течению и следовало принять меры для собственной безопасности. «Ричард, принесите мою шля Ещё не хватало быть узнанной. Теперь всё зависело от того, подчинится ли Дик её приказам, сумеет ли он совладать с собственным любопытством. Звук удаляющихся шагов позволил ей немного успокоиться. Я не люблю повторять. Чёрная дуло револьвера Джейн нацелилось в лоб убийцы. Тот поспешно выпустил из рук своё оружие. Зачем вы стреляли в нас? потребовала ответа девушка всем своим видом показывая что не собирается играть. Мне приказали, произнёс убийца, прижимая к животу уже обе руки, кровь текла всё сильнее. Кто? Живой душа мужчина сполз на землю. Пожалуйста, жадно попросил он. Помогите. Я спрашиваю, кто приказал убить Ричарда, прошептала Джейн вновь, слыша приближающиеся шаги. Не знаю. Ничего не знаю. Как он выглядел, что он сказал? Джеймс. Пробормотал убийца, еле слышно. «Что? Помо...» Мужчина обмяк, испачканные кровью руки расслабленно опустились на землю. Джейн убрала оружие в карман и требовательно протянула руку назад, услышав, что подошел Дик. Схватив шляпку, с искренним облегчением закрыла лицо вуалью. «Вы убили его?» — произнес вечер, с изумлением глядя, то на тело у стены... то на девушку. У меня не было другого выхода, холодно ответила она. Левое плечо охватила запоздалая ноющая боль. Рука теперь висела плетью. Хорошо хоть доктор Хартман должен уже приехать. Теперь довраться бы до него, но сначала избавиться от дика. Мой дом близко, я дойду сама, сказала, она старалась, чтобы голос звучал ровно. У вас были дела, идите. Ричард растерянно посмотрел на неё, потом перевёл взгляд на тёмное пятно на её плече. Вы ранены, Джейн. Он попытался подхватить девушку на руки, но та выставила вперёд правую ладонь, останавливая его порыв. Я прекрасно себя чувствую, заверила она Дика. Это только царапина. Вас не задело? Нет, но ну, вам нужно к врачу. Да, нужно, кивнула Джейн. Но сначала нам следует уйти отсюда, как можно дальше. Идите за мной. Двор, где скрывался убийца, наверняка проходной, иначе этот человек не устроился бы здесь засаду. Пройдя через двор, можно было скрыться от возможных нежелательных свидетелей. Звуки выстрелов наверняка всполошили жителей с этой стороны улицы, но вряд ли их услышали там, за домами. Придерживая раненую руку, девушка быстро пошла вперёд. Ричард последовал за ней, ошарашенный, сбитый с толку, ничего не понимающий. пришлось как следует попетлять. Прежде чем они выбрались к дому Джейн, остановились у двери. Вам не следует идти на турнир, сказала девушка, обращаясь к Дику. Кто-то хотел вас убить, и вы спасли мне жизнь, произнёс молодой человек с тревогой, глядя на спутницу. А теперь вам нужно не домой, а к врачу. Вы совсем меня не слышите? Слышу. Но с этим я разберусь сама. Идите домой, Ричард. «Не волнуйтесь обо мне. Это пустяковая царапина. Видите, кровь уже не идет. У меня есть знакомый доктор. Я вызову его утром». «Еще не хватало», — возмутился Дик. «У меня тоже есть знакомый врач. И сейчас мы пойдем к нему. А если вы попробуете сопротивляться, я возьму вас на руки и отнесу. Это не так далеко отсюда». «И, и что случится потом?» Вздохнула девушка, пытаясь придумать, как отправить Ричарда во свояси. Ей не улыбалось доверять себя постороннему эскулапу. «Ваши знакомые увидят мою рану и поставят в известность полицию, и мы привлечем к себе ненужное внимание. Нет, поверьте, я прекрасно переживу эту ночь. Тогда я останусь с вами». Дик и не думал сдаваться. «Вы собирались на турнир?» — напомнила ему Джейн. «Уже не собираюсь», — отмахнулся от нее Ричард. «Пойдемте». «А как же ваша репутация в малыше?» Ее не услышали. Подхватив девушку на руки, Дикер распахнул ногой дверь парадного и понёс Джейн домой.